Глава 36. Деос Экс Макина. Сторонники принцессы застыли перед холмом, не спеша продолжать бой, и словно давая мне возможность использовать проявление на наших противниках. Они далеко, радиус способности только 10 метров, я предупредил Ами о своих ограничениях. Ничего, в любом случае это больше, чем при у старика-колонеля. Все же кровь салдоков и ментальные техники дают поразительные результаты. Принцесса успокоила меня, жестом показав, что скоро ее люди двинутся вперед, и мне надо будет заниматься своим делом уже в процессе. Но все же, получается, мое проявление – это усиленная версия. Жаль, что в описании об этом не было ни слова, а то я бы был осторожнее распространением этой информации. 20, 19, 18. В шлеме, подключенном к общей командной сети отряда «Принцессы», медленно, но неотвратимо сменялись цифры обратного отсчета перед боем. Я постарался собраться, готовясь к продолжению этой кровавой мясорубки, Когда меня неожиданно сбило сообщение Атланы. Вот же нашла время. Ты не врал, а добралась до нас, и в следующий раз ее флот уже не будет разграблен, а избежит боя и пополнит наши силы. Она передает тебе спасибо, шлем. Судя по всему, ты успел ее поразить. Сердцеед ты этакий. Пожалуйста. На мгновение замерев, я использовал интерфейс шлема, считывающий движение глаз, чтобы набросать ответное сообщение. Параллельно я пытался понять, какие эмоции у меня вызывает произошедшее. С одной стороны, я спас врагов Алвов от уничтожения. С другой, усилил врагов Империи, против которых я вроде бы тоже сражаюсь. «В качестве подарка от меня, просто знай». От Ланы пришло еще одно сообщение. «Наш усиленный флот пока не будет нападать на Империю, у нас есть другие дела. Но рано или поздно нам придется выйти друг против друга, так что готовься к этому дню». «Буду готов». Не знаю, что именно пыталась сказать мне дочь колонеля, предупреждая о неминуемости грядущей схватки, но хотя бы тот факт, что пока повстанцы сражаются не с Империей, Я буду иметь в виду. «Я запомню тебя, шлем, как и обещала». Стоило Лане закончить со мной, как мне написала уже сама Гнарвка. Причем Асакина решила не ограничиваться сообщением, а еще приложила и свою фотографию, причем явно сделанную только что. «Я помню, как выглядело ее залитое своей чужой кровью тело, помню рваные раны на ее комбинезоне». Так что мне явно скинули не старую карточку, а новую. Снятую на фоне мостика корабля, подлетающего к какой-то неизвестной мне белой звезде. Кстати, эта гнарвка очень даже ничего, если смотреть по фигуре. 4, три, два... Казалось, мы так долго переписывались, но цифры отсчета на моем экране не могут врать. Так что выходит, переговоры заняли чуть больше десятка секунд. Я, «Я тоже тебя запомню». Не удержавшись, я ответил Асакина, а потом, видимо, вдохновившись ее примером задавать откровенные вопросы, настрочил сообщение еще и принцессе. Ами, ты же хочешь, чтобы я нашел тех, кто сражается против тебя, не находясь при этом под контролем Алвов?» Голову после стольких сформированных движениями глаз сообщений неприятно кольнуло. Все же мой мозг еще не привычен к такому способу общения. Но ответ, который я рассчитываю получить, того, пожалуй, и стоил. Да. да. Вот все окончательно и встало на свои места. Все те странности, которые я замечал во время наших с Ами попыток освободить членов высокородных имперских аристократов. Тот же молодой Крюс с фиолетовыми татуировками, его дядя, их подручные – Я ведь видел, как принцесса во время спасения лорда Лонса зацепила больше Вели, чем в итоге перешло на ее сторону. Тогда я просто не обратил на это внимания. Вернее, не стал задумываться. А вот принцесса, наоборот, придала этой проблеме большое значение. И ведь правильно. Если кто-то сражается против нее по своей воле, значит, они будут делать это и потом» и никакой возможный тест на алвовскую заразу не будет показателем их лояльности. Только неожиданный обладатель техник колонелей, который поможет систематизировать всю информацию и вычислить этих идейных противников империи, которые сражаются то ли за алвов, то ли за повстанцев, то ли вообще за кого-то еще. Один. Ноль. Отсчет тем временем дошел до конца, и верные принцессе Вели бросились на своих противников, и я вслед за ними. Даже не удержался и попробовал снять одну из техник, направленную в нашу сторону активатором. Но, увы, моей силы оказалось недостаточно. Что ж, меня сюда все равно звали не за этим. «Проявление». Я использовал подаренную колонелем способность, стоило нам только приблизиться к передним рядам бунтовщиков во главе с Крюсом-гигантом. Как и следовало ожидать, оба представителя этой фамилии, и дядя, и племянник, оказались чисты. Причем рядом с ними сражались зараженные червелицами вели, но оба Крюса не обращали на это никакого внимания. Тут же почему-то вспомнились слова командора о том, что ради достижения своей цели он готов объединиться хоть с дьяволом, а потом уже, когда придет время, будет сражаться уже с ним. И здесь, похоже, примерно такая же ситуация. В этот самый момент лорд Панариан, лично решивший принять участие в сражении, поразил одного из предателей. Не знаю, что за технику он использовал, но его враг, несмотря на все щиты, неожиданно начал кашлять кровью и рухнул на землю. Вот дорога к лидеру наших противников и открыта. Теперь перед оказавшейся на острие удара Ами оказался только он. «Ами, вот мы и встретились!» Крюс-гигант поприветствовал принцессу, словно ничего и не случилось. «Он сам по себе!» Я просигналил принцессе, что нет смысла пытаться спасти здоровяка молнии. Он – Крюс, их еще и пробить не всегда получается. Несмотря на сложность ситуации, Ами нашла время, чтобы мне ответить. А потом произошло сразу несколько событий. Группа поддержки принцессы попыталась снести щиты Крюса. Сам синий великан выхватил Бон и зачем-то помчался в ближний бой. Причем его решение явно испугало Ами. Вот только довести свою атаку до конца ему было не суждено. Со страшным гулом, как будто затрепетало от ужаса само пространство, сверху, с самой орбиты, к нам устремился еще один корабль. Сапора сначала повел свой линкор на перехват, но потом, как будто испуганно дернулся в сторону, освобождая дорогу. И все на поле боя замерли, следя за появлением нового действующего лица. Похожий на хищного змея с шипастой головой корабль был поистине огромным. Те же шипы, наверное, были размером с флагманский корабль «Алвов». Стоп, они же ведь и по цвету, и по форме похожи. Да и в самом этом новом звездолете чувствуется что-то знакомое. Неужели... «Император!» – рядом раздался шепот какого-то незнакомого мне Вели. «Император вернулся!» «Получается, это не Алвы. Просто у императора Вели есть корабль, созданный по тем же самым технологиям, что и космолеты Червелицых. Неожиданно, но я еще успею над этим подумать. Сейчас гораздо важнее, что же нам несет появление правителя Вели». «Отец!» — рядом раздался тихий голос Ами. И только в этот момент я смог отвлечься от звездолета и увидеть, что на его фоне висит крошечная фигура. Ее, наверное, было бы совсем не видно, если бы не покрывающая ее с ног до головы молнии. Похоже, император сам решил зарядить по всем бунтовщикам медитации, и в отличие от Ами, ему никакие приготовления не нужны.